Это такой вид труда, который непосредственно идет на воспроизведение нового труда. Если труд, скажем, вложенный в производство мебели, так и остается в этой мебели, то труд, вложенный в производство продуктов и в приготовление из этих продуктов еды, немедленно возрождается, воспроизводится в новом, подчас еще более мощном, лучшем труде работника. Так что еда не только наше узколичное дело, но и общественное. Именно исходя из этого положения, в нашей стране такое большое внимание уделяется общественному питанию. Но с другой стороны, именно поэтому и каждый сознательный член общества должен разбираться в вопросах, связанных с едой. Конечно, нельзя и переоценивать значение еды, как это делали некоторые мыслители, даже философы-материалисты, боровшиеся с реакционной идеалистической философией. Голландский философ Молешот, например, считал, что человек есть то, что он ест. Это, конечно, крайность, преувеличение. Но в известной степени это положение справедливо, Надо только верно его понимать и истолковывать. В том смысле, что питаться следует разумно, правильно, а не в том, что тот, кто питается скудно, глуп, а кто питается роскошно, умен. А ведь именно так неверно вульгаризировали, искажали взгляды Молешота его противники-идеалисты, хотя практика и опровергала их толкование. Животное — Насыщается. Человек ест. Умный человек умеет питаться, говорил другой известный ученый-физиолог Брилья Саварен. И это верно. Уметь есть, уметь питаться, как ни странно умеют немногие. А между тем это необходимо каждому. Уметь есть вовсе не значит владеть столовыми приборами или не есть руками. Уметь есть — это значит питаться правильно. Не обязательно изысканно и обильно, это тоже неправильно. Но умеренно, сытно и в определенное время. Раз еда – это, образно говоря, топливо, на котором работает наш организм, то разбираться в этом топливе, знать о нем не обывательски, а грамотно, современно, научно – важно для каждого из нас, особенно для молодого человека. Но почему же именно для молодого? Да просто потому, что к концу жизни будет поздно об этом заботиться, хотя обычно чаще всего так и получается. Когда человеку уже нельзя есть и того, и другого, и третьего, когда выясняется, что чуть ли не половина пищевых продуктов ему вредна, он вдруг начинает усиленно интересоваться вопросами питания. Но это уже имеет тогда для него чисто академический, а отнюдь не практический, интерес. Ему приходится больше рассуждать о еде, чем ею пользоваться. Рассуждать — это одно — Понимать в еде по-настоящему — это другое. Уметь же приготовить ее, да еще по всем правилам, — это третье. Обычно это третье так и оказывается, к сожалению, тайной за семью печатями для многих, кто не прочь был бы отведать вкусных блюд. Более того... Неумение готовить или превращать сырые продукты во вкусную и полезную пищу создает массу разных бытовых, житейских проблем, которые именно потому, что они на первых порах кажутся нам мелкими, незначительными, не стоящими внимания, постепенно или иногда внезапно превращаются в крупные, подчас неразрешимые проблемы, ломающие наш быт, Взрывающие семейные отношения, мешающие нормальной работе, отдыху, учебе. Более половины разводов приходится на семьи, где жена не могла наладить домашнее приготовление пищи. Почти 85% опрошенных молодых мужей, перечисляя достоинства идеальной жены, назвали в числе первого развода.